увидев проем среди деревьев, икабот немного воспрянул духом, надеясь вскоре добраться до моста вблизи церкви. Дрожащее отражение серебряной звезды в глубине ручья подсказало ему, что он не ошибся. Икабот увидел стены церкви, тускло мерцающие среди деревьев. Он вспомнил место, где скрылся зловещий преследователь Брома Боунза. Если я доберусь до моста, подумал Икабот, я буду спасен. Именно в этот момент он почувствовал что сзади совсем рядом, задыхаясь, проносится проклятый черный конь, и как будто даже почудилось его горячее дыхание. Снова испытав судорожные удары в бока, старый порох вспрыгнул на мост. Он с громовым грохотом пронесся по доскам и оказался на противоположной стороне ручья. Теперь и как бы резко обернулся, надеясь, что, как сказано в легенде, призрак исчезнет, объятый пламенем. И вдруг он увидел, как пришелец поднялся в стременах и швырнул свою страшную голову прямо в педагога. И Кабот попытался увернуться от чудовищного удара, но было уже поздно. Голова призрака стукнулась о череп учителя с невероятным грохотом. Он был опрокинут головой вперед в облако пыли, порох, черный конь, и призрак пронеслись мимо, словно вихрь.